Глава тридцать шестая. Через три дня вся бригада, включая Евгению и примкнувшего к нам Ивана, сидели в переговорной. Вместе со всеми там находился Потап, который сильно нервничал. «Зачем вы меня вызвали?» – спрашивал он. «Почему просили ничего не сообщать маме?» «Какая-то очень плохая новость?» «Скорее странная», — ответила я. «Помните, ваша жена совершила благородный поступок, стала донором костного мозга для девочки, дальней своей родственницы?» «Да, помню. И что?» — удивился Потап. «Беатриса — сострадательный человек. Я сначала возражал против операции, но супруга меня уговорила». «Малышка жива?» — поинтересовалась Буля. «Да», — кивнул Потап. «Встречаетесь с ней?» — подхватила разговор Люба. «Семья живет в Новосибирске, лететь туда далеко», — уточнил Потап. «Иногда получаем сообщение, но раздорова». «Вы боялись за жену, когда у нее костный мозг забирали?» — спросил Ватагин. «Переживал», — кивнул Потап. «И поэтому сдали кровь?» — наседал профайлер. Персакис поморщился. «Нет». «То есть да?» «Я стал донором, но не из-за Беатрисы. Она прекрасно перенесла процедуру. Меня поставили в идиотское положение, загнали в угол. Я привез супругу, сопроводил в палату, где подготовка к операции началась. Появились две дамы, давление измерили, из вены кровь на анализ взяли, что-то еще делали. Уже не помню, чем занимались». Вдруг одна и говорит, «Потап Александрович, у вас какая группа крови?» Я удивился, но ответил «Первое, с положительным резусом». Докторша обрадовалась. «Чудесно! Поучаствуйте в нашей акции, всем надо жить! Вот ваша жена — герой, спасает Нору, может, и вы кому-то поможете?» Такую речь толкнула. «Мол, в России доноров мало, особенно трудно детям костный мозг подобрать. А если я сдам анализ крови, они ее по всем аппаратам прогонят, результаты сохранят». «Вдруг появится больной, для которого я донором стать смогу». Вдвоем на два голоса так и пели. Все твердили, спасите чью-то жизнь. Потап почесал щеку со шрамом. «Оно мне надо, идти на операцию ради чужого ребенка. Нет уж, увольте». Но как отказать? Медички прямо прилипли ко мне, как два куска скотча. И Беатрису в пример то и дело ставили. Ваша супруга совершает сейчас подвиг, дарит Норе жизнь, а я, значит, получаюсь негодяй и трус». «Ну, я и сказал им, в конце концов. Ладно, ведите в кабинет». «Вы молодец», — похвалила Потапа Любочка. «С донорством в России действительно не очень хорошо. Правда, в последние годы ситуация налаживается». «Да я бы никогда не согласился на донорство», — сердито воскликнул клиент. «Тогда подумал...» «Скорее всего, я никому не подойду, но если все же будет совпадение, то ведь мне сначала позвонят, а по телефону легко отказаться. Вот в присутствии Беатрисы здесь, в палате перед операцией, мне слабо сказать». «Спустя некоторое время вы попали в аварию?» — задал вопрос Ватагин. «Да, не повезло», — вздохнул Персакис. «Но я сам виноват, не справился с управлением». Был на дне рождения, выпил бокал сангрии. Этот напиток почти как лимонад. Подумал, ничего плохого не будет, ведь ни водка же, ни коньяк. И сел за руль. Очнулся в реанимации. Хорошо, что въехал в дерево, никого не убил, не ранил. С того дня дал зарок, Никогда не управлять машиной, даже если просто понюхал рюмку. «Жена не пострадала», — дополнила Эдита, — «так?» Это я запись в вашей истории болезни, которую в клинике сделали, зачитываю». «Слава богу, нет», — поёжился Потап. «Она спала на заднем сиденье, мигрень у Беатрисы на празднике началась. Я супругу уложил, подушку ей под голову сунул, в несколько пледов закутал. Би всегда озноб при приступе бьёт». «Что-то не нахожу полицейского отчёта о происшествии», — призналась Дита. «Видимо, теряю квалификацию». «Патруль мы не вызывали», — после небольшой паузы пояснил собеседник. «Ведь никто, кроме меня, не поранился. Машину, правда, я капитально разбил, но на нее наплевать. На получение страховки я не претендовал, тачку на металлолом сдал, потом новое авто купил. Понимаете, если бы прикатило ДПС, началось бы разбирательство и выяснилось, что я принял алкоголь. Я бы надолго лишился прав». «Кабы еще кто увечья получил, тогда бы точно в ГИБДД обратился». «Как же вы в больницу попали?» – спросила Аня. Беатриса по мобильному скорую вызвала. Дала медикам денег, чтобы никому про ДТП не сообщали, и велела везти в клинику, где у нас контракт куплен, – признался Потап. «Да, она нарушила закон, но кому от этого плохо? Я жену целиком и полностью одобрил. Мне нельзя без прав остаться». «Вы потом месяц лежали в коме», — уточнила Люба. Персакис скрестил руки на груди. «Сорок один день. Хирурги провели несколько операций. У меня были сломаны подбородок, нос, скула. От удара подушкой безопасности повредился глаз. Теперь я ношу очки с затемнением. Ну и шрамы остались». «Они красят мужчину», — улыбнулся Ватагин. «Некоторые специально их делают, чтобы героями выглядеть». Потап кашлянул. «Я не прочь вернуть себе прежнюю внешность, но не получится». «Мама мне сказала, дорогой, ты слегка изменился, но моя любовь к тебе от этого не уменьшилась. Я уже привыкла к тому, как ты выглядишь сейчас». «Провалы в памяти сохранились?» деловито осведомилась Люба. Кома ведь бесследно не проходит, всегда хвост оставит, даже суточная. А у вас сорок один день. Серьезная вещь. — К сожалению, да, — кивнул Потап. — Иногда приду в комнату и стою в растерянности, вспоминая, что мне тут надо, или элементарного не помню. Недавно старший сын попросил. — Папа, сделай лягушку оригами. — Я прямо завис, что это. — Детям мы про аварию не рассказали, они малы еще для таких историй. Мама сообразила, в чем дело, внуков отвлекла. Я в поисковик полез, прочитал про искусство складывания фигурки из бумаги. Неужели я их делал? Ну ничего не помню. Пришлось заново науку осваивать. Мозг пока для врачей тера инкогнита. Вздохнула Люба. Чем больше о нем выясняем, тем яснее понимаем, что ничего не знаем. «Вам повезло, что так быстро реабилитировались. В какой клинике лежали?» Потап взял со стола бутылку минералки и открутил пробку. «Знахариус. Название глупое, но центр очень хороший». «Маленький», — добавила Дита, глядя в компьютер. «Стационар на двадцать коек». «Врачи прекрасные, оборудование новейшее». Принялся нахваливать больницу Потап. «Что еще надо?» «Забудем временно про аварию, вернемся в наши дни», — нежно пропела Эдита. «Мартина Столова обвинила вас в изнасиловании, потребовала алименты на дочь Анфису. Вы, чтобы доказать свою полнейшую невиновность, сдали биологический материал на анализ ДНК. И, словно сосулька на голову, свалилась весть о вашем бесплодии». Потап сделал быстрое движение рукой. Один раз я уже объяснял здесь, как отреагировал на новость. Не вижу смысла в повторении. А теперь прошу объяснить, по какой причине вы настоятельно просили меня явиться в полном одиночестве. «Внимание на экран», — попросила Эдита. «Вот результаты ваших анализов. Первый сделан в клинике Орса, где слишком активные врачи вынудили вас сдать кровь на ДНК». Второй бланк мы получили здесь, в кабинете от вашей матушки. Она демонстрировала нам результаты исследования, которое затеяла, чтобы доказать, ее сын не мог быть отцом ребенка Мартины Столовой. Маргарита Потаповна – обстоятельный человек. Она хотела исключить любые подозрения, поэтому приказала вам сдать не только кровь, но и семенную жидкость». «Распространенная ошибка тех, кто не разбирается в медицине», — подхватила Люба. «Люди считают, что мазок из полости рта менее информативен, чем анализ крови. Но на самом деле ДНК можно выделить отовсюду, и она не меняется от того, что взята, допустим, из зуба или из слюны». «И ваш анализ показал азооспермию», — довершила Эдита. «Азооспермия». Полное отсутствие сперматозоидов в семенной жидкости. Но давайте теперь сравним исследования клиники Орса с тем, что сделали по желанию Маргариты Потаповны. Забудем про сперму, сравним кровь. «Там что-то не так?» — насторожился Потап. «Нашли у меня какую-то страшную болезнь? Онкологию?» «Говорите откровенно, я не истерик». «Нет, ничего такого. Это просто анализы разных людей», — объявила Буль. И добавила но дальних родственников тот кто был вынужден сдать пробу ворса и тот кто по приказу госпожи Персакис пошел на анализ чтобы доказать что он не насиловал мартину имеют кровные узы непрямые. прямые мужчины не родные братья не отец и сын не дед и внук просто члены одной семьи глупость какая-то пожал плечами потап в лаборатории перепутали квитки нет отрезала Эдита, и не советую сейчас, хлопая дверью, убегать. Во время нашего первого разговора ваша матушка упомянула вскользь, что у нее есть очень красивая коробочка из Оникса, в которой она хранит молочные зубки Потапа. Для вас, наверное, будет удивлением узнать, что из них можно выделить ДНК. «Они же старые!» — пробормотал Потап. «Не один год в шкатулке валяются!»